Важным преимуществом немцев на уличных боях за Сталинград была возможность выбирать место и направление удара. Для очередного штурма было решено ударить по неактивизированному по неактивному до этого участку фронта, северному флангу 62-й армии, району завода СТЗ. Как это уже имело место ранее, Новое наступление проводилось за счет вливания в ударную группировку свежих сил. Паульс изъял 305-ю пехотную дивизию из состава 8-го армейского корпуса и подчинил ее штурмующему Сталинград 51-му армейскому корпусу. Дивизия была в свое время поставлена на надземный мост, но занимаемые ею позиции оказались в стороне от мощных ударов резервных армий. Поэтому 305-я дивизия хорошо сохранилась. В ее составе в середине октября было 9 батальонов средней численности. К наступлению также привлекалась 14-я и 24-я танковые дивизии. Состояние танкового парка 14-й и 24-й ТД на 13 октября 1942 года. 24-я ТД. 6 ПЗ-2, 7 ПЗ-3 Краус, 13 ПЗ-3 Ланг, 3 ПЗ-4 кроус 2 ПЗ-4 Ланг, командирских 2, 14 ТД, 3 ПЗ-2, 9 ПЗ-3 Краус, 24 ПЗ-3 Ланг, 6 ПЗ-4 Краус, 4 ПЗ-4 Ланг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 14-й танковой дивизии. Состояние танкового парка ударной группировки 6-й армии не поражает воображение, но свежая 9 батальонная пехотная дивизия была серьезной заявкой на успех. Паульсом была собрана для наступления на СТЗ так называемая группа Йеннеке, командира 389-й ПД включавшая 389-ю и 305-ю пехотные дивизии, 14-ю и 24-ю танковые дивизии, 83 танка на двоих и 31 штургернштюльц, 244-го и 245-го батальонов штурмовых орудий. По плану часть танков задействовалась для непосредственной поддержки пехоты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 уплотнив боевые порядки тридцать седьмой гвардейской стрелковой дивизии. В район СТЗ также была перегруппирована 112-я стрелковая дивизия. Последнее соединение было в свое время сильно потрепано, но в. и Чуйков, видимо, памятуя о своем дебюте на Сталинградском фронте, связанном со 112-й стрелковой дивизией, оставлял ее в 62-й армии. В отличие от некоторых других соединений первоначального состава 62-й армии, 112-я дивизия не была выведена из Сталинграда на переформирование. На 10 октября 1942 года соединение 62-й армии насчитывали 13-я гвардейская стрелковая дивизия 6053 человека, 37-я гвардейская стрелковая дивизия, четыре человек 39 девятая гвардейская стрелковая дивизия пять тысяч пятьдесят человека девяносто пятая стрелковая дивизия 3075 тысячи семьдесят пять человек сто двенадцатая стрелковая дивизия две тысячи двести семьдесят семь человек сто девяносто третья стрелковая дивизия четыре тысячи сто шестьдесят восемь человек двести восемьдесятв стрелковая дивизия 5907 человек. 308 стрелковая дивизия 3225 человек. 42 42 стрелковая бригада 760 человек. 92 стрелковая бригада 1050 человек. 115 стрелковая бригада 1135 человек. 124-я стрелковая бригада – 3520 человек на 5 октября 1942 года. 149-я стрелковая бригада – 2556 человек. 2-я мотострелковая бригада – 569 человек. Как мы видим, 39-я гвардейская стрелковая дивизия была заметно усилена за счет пополнений.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 поставленные командующим 62-й армией. Цели, которые преследовал Чуйков, были им сформулированы в приказе номер 196 от 14 октября, буквально за несколько часов до начала немецкого наступления. Прочно удерживать занимаемые рубежи, не допустить противника к Волге и частными операциями, к 20 октября очистить заводские поселки СТЗ, баррикады, Красный Октябрь от противника и, захватив Мамаев курган, создать прочную и глубокую оборону. В мемуарах Чуйков определял цель контрудара, как сорвать планомерную подготовку нового наступления противника. Данное утверждение противоречит не только самой формулировке приказа,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 Свой контрудар мы нацелили на главную группировку врага, считая, что сорвать его плановую подготовку к новому наступлению можно только контр-ударом. Этот тезис плохо вяжется с постановкой наступательных задач всем соединением в районе заводов. Чуйков в обосновании наступательных планов также ссылается на распоряжение штаба фронта приказ штаба фронта с наступательными задачами действительно имел место он уже цитировал выше и гласил в дальнейшем частными операциями последовательно выбить противника из поселка баррикады поселка красный октябрь из района мамаев курган с прилегающими кварталами южного мамаев кургана однако этот приказ датирован 30 сентября и отдавался в несколько другой обстановке. Однако этот приказ номер 00142 дробь ОП датирован 30 сентября и отдавался в несколько другой обстановке. Одновременно 62-й армией передавались 39-я гвардейская СД и 308-я СД. Таким образом, активные действия являлись в первую очередь идеей Чуйкова. Вскоре ему предстояло пожинать все последствия этого решения. Одновременно следует подчеркнуть, что наступательные задачи появились не в последний момент. Приказ номер 196, изданный за несколько часов до начала немецкой артиллерийской и авиационной подготовки, является лишь продолжением приказа номер 190 от 11 октября, адресованного конкретным соединением. В приказе номер 190 наступательные задачи получили 95-я и 37-я гвардейские стрелковые дивизии. Справедливости ради нельзя сказать, что частной операцией в районе СТЗ В.И. Чуйков стремился сразу достичь каких-то недалеко идущих целей. В приказе номер 190 планы противника оценивались достаточно точно. Стремиться развить удар на подступах к СТЗ. Наступление 37-й гвардейской СД и 95-й СТ преследовало локальную цель ликвидации вклинивания противника и захвата выгодных для обороны позиций по рубежам двух оврагов и дефиле между ними. В случае успеха позиции советских войск в районе СТЗ, несомненно, усилились бы. Соседняя 112-я СД занимала оборону по рубежу река Мокрая, Мечетка. Возможности танкового удара на СТЗ для немцев сильно сузились бы. Двойственность в постановке чуйковым оборонительных и наступательных задач ярко проявлялась в плане использования танковых войск. Помимо стрелковых соединений, в 62-й армии еще оставались шестая гвардейская и 84-я танковые бригады. 84-я ТБР полковника Д.Н. Белого являлась новым соединением части которого переправлялись в город в район СТЗ в первые дни октября. К моменту начала активных действий бригады непосредственно в городе Находилось 20 Т-34 и 20 Т-70. Из ее состава танки КВ еще оставались на левом берегу Волги. Напротив, шестая гвардейская ТБР встретила новое наступление немцев, уже изрядно потрепанной. На 11 октября она имела в строю всего два Т-34. И еще одна подбитая Т-34 -ка использовалась как неподвижная огневая точка. Бригада еще присутствовала в приказе на наступление, но уже в ночь с 12 на 13 октября выводится в резерв, став свои исправные и неисправные машины 84-й ТБР. По приказу номер 190 бригадам предписывалось с места на своих участках поддерживать огнем контратаку частей 37-й гвардейской СТ и 95-й СТ. Забегая вперед, можно добавить частью сил. Массированной танковой атаки не предполагалось. В приказе номер 196 84 ТБР числилось в армейском резерве. Впрочем, здесь имелся еще один действующий фактор. Распоряжением штаба фронта номер 00150 дробь ОП от 4 октября, по которому Чуйкову передалась...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 Позднее в своем приказе от 12 октября В.И. Чуйков обвинил штаб дивизии в неточном указании положения своих частей. В итоге для выхода на назначенный рубеж требовалось продвинуться дальше, чем предполагалось первоначально. Не был занят так называемый шестиугольный дом. Здесь нельзя не признать справедливость упреков В.И. Чуйкова. В оперсводках 37-й гвардейской СД и ЖБД соединение положения 114-го гвардейского СП указывалось от ЖД улица Устюжная на юг до оврага Житомирский, то есть действительно западнее шестиугольного дома. Изрядно потрепанная в сентябрьских боях 95-я СД для проведения наступления была снята с насиженного и хорошо оборудованного участка северо-восточней высоты 102, Мамаев-Курган. В ночь на 9 октября, сдав позиции полку 284 СД, дивизия горишного перебрасывалась в район поселка Баррикады, где приняла участок у 37-й гвардейской СД. Причем смена подразделений растянулась на две ночи. Возможностей для всесторонней разведки противника уже не оставалось. Начавшееся 12 октября контрнаступление 95-й СД и 37-й гвардейской ст развивалось не слишком удачно. Атакующие пехотинцы были прижаты огнем противника к земле. Танки 84-й ТБР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 Превратить их в крепости гвардейцы уже явно не успевали. В 90-м СП к вечеру 13 октября осталось 24 человека активных штыков и еще 43 человека в минометных ротах. К сожалению, как мы видим, в полной мере выполнить первоначально поставленной задачи не удалось. Успех и сопутствующие ему потери, напротив, ослабляли обороны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 только приступала к закреплению на достигнутом рубеже, и оборонительные сооружения не были к началу наступления немцев окончены. Также немцы удерживали рубеж оврагов и могли беспрепятственно выдвигать через них танки, что вскоре и произошло. Нельзя не отметить, что предпоследним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 тоже, разумеется, не успели. Группа Енеки начала наступление с долгой двухс половиной часовой артиллерийской подготовки в 7:30 14 октября. За 14 октября 51 АК расстрелял 859 тонн боеприпасов, в том числе 609 выстрелов 210-миллиметровых мортир. 1210 выстрелов 10-сантиметровых пушек и 3460 выстрелов 150-миллиметровых СХ-18. Тем самым был поставлен один из рекордов, выпущенных за один день боеприпасов за все время штурма Сталинграда. Также для поддержки наступления были задействованы крупные силы 8-го авиакорпуса. За день самолеты Людбаффе сбросили на позиции советских войск около 600 тонн бомб. По горячим следам событий в рассказе представителю комиссии по истории Великой Отечественной войны В.И. Чуйков признался «Я много в жизни пережил бомбежек, артиллерийских подготовок и прочее, но 14 число у меня останется в памяти». Его командный пункт в тот момент находился на берегу Волги, в районе завода Баррикады, недалеко от места немецкого прорыва. Как вспоминал Чуйков, при выходе из блиндажа от дыма и гари видимость была не более 5 метров. Под удар немцев попали части 37-й гвардейской, 95-й, 112-й стрелковых дивизий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 Прорвавшись в район стадиона, немцы получили возможность ударить в тыл 112-й СД. Позиция последней из удобного для обороны рубежа реки Мечетки и оврага превратилась в западню. На 13 октября 112-я СД уже была сильно ослабленной, ограниченно годной для оборонительных действий. В управлении дивизии было 109 человек, в 385-м СП – 201 человек, в 524-м СП – 263 человек, в 416-м СП – 330 человек, в 436-м АП – 197 человек, в саперном батальоне – 131 человек. Оказать противнику активное сопротивление – Такими силами было уже проблематично. Контр-атака стадиона отрядом в 80 человек успеха предсказуемо не имела. Второй немецкий удар последовал на стыке между 37-й гвардейской СТ и 95-й СТ. Этот удар тоже пришелся по только что наступавшим и еще не закрепившимся на достигнутых рубежах подразделениям. Многочисленный 90-й СП, 95-й СД в районе Житомирского аврага легко сминается немцами. Теряет за день убитыми, ранеными и пропавшими без вести 26 человек, и от полка остается 15 человек. Для обвала обороны 37-й гвардейской СТ потребовались несколько большие усилия. В ЖБД соединению указывалось Приданная противотанковая артиллерия, расположенная в глубине обороны, не показала стойкости в борьбе с танками и была смята. Один из отчетных документов 37-й гвардейской СТ описывает, как немцам удалось нейтрализовать приданный соединению 399-й ИПТ Один из самолетов противника заставил личный состав ее залечь в Ровике. Чем воспользовались немецкие танки, в упор расстреляли орудия и вывели из строя всю прислугу. Проломив фронт, наступающие немецкие части передовыми отрядами стали выходить в тыл 308-й стрелковой дивизии и на КП Чуйкова. Охрана штаба 62-й армии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 Бригада действительно попала под удар, но на вспомогательном для немцев направлений поэтому она не смогла предотвратить прорыв на территорию СТЗ, но не позволила таким же кавалерийским наскокам взять баррикады. В боях 14 октября 201 батальон 84 ТБР претендовал на 25 подбитых немецких танков. Ценой потери 12 собственных 34-к, подбитыми и сожженными. В 200-м 200 батальоне бригады было сожжено 6 и подбито 4 Т-70. Относительно потерь в людях в сводке бригады имелась красноречивая запись «Очень велики». Жертвами танкистов 84 ТБР, скорее всего, стали штурмовые орудия 245 батальона. Число боевых машин, которого упало за день с 13 4КЗ 9ЛГ до 6 САУ 1КЗ 5ЛГ. Командир дивизии Горешный выдвигает на рубеж железной дороги разведроту В составе 20 человек и учебный батальон в составе 40 человек, но этим лишь предотвращает продвижение немцев к Волге по Минусинской улице кавалерийским наскоком. Задачей немцев на тот момент все же является СТЗ и основные усилия сосредотачиваются на захвате завода. Взлом обороны 95-й и 37-й И обход позиции 112 СТ позволил немцам одним броском выйти на территорию СТЗ вдоль железнодорожной линии. В 15:00 танковый полк 14 ТД прорвался на территорию завода и занял большой цех в южной его части. Уже после наступления темноты вечером 14 октября танка гвардейский полк ТД Продвинулся вперед к Волге, южнее Нефтебаков, где и занял круговую оборону. С этого момента 62-я армия была фактически рассечена надвое. Жертвой прорыва немцев в район СТЗ стала 680-я железнодорожная батарея, 3 152-мм орудия. 14 октября ударами с воздуха был разбит один из транспортников. Получили повреждения остальные два. К вечеру 14 октября, когда противникам была занята территория завода, оставшиеся в живых артиллеристы пробились к Волге и переправились на остров Зайцевский. Транспортеры были взорваны. Выход противника к Волге в районе СТЗ поставил Чуйкова в крайне сложное положение. Прорыв к реке позволял развивать наступление вдоль реки в тыл войскам 62-й армии, как на север, в тыл северному участку обороны, так и на юг, обороняющимся между Мамаевым курганом и заводами соединениями. Уже в 16:00 14 октября Чуйков предпринимает решение рокировать в район СТЗ части северного участка обороны. Во-первых, он приказывает командиру 124-й СБР, полковнику СФ Горохову, Горохову выдвинуть в северную часть СТЗ полноценный батальон со средствами ПТО. Выполняя приказ, Горохов направил в СТЗ 1-й батальон 124-й бригады, усиленный ротой автоматчиков И-6 ПТР с расчетами. Во-вторых, одновременно отдается приказ 115-й СБР и второй МСБР занять позиции от моста через реку Мокрая Мечетка по одной кольцевой улице до завода СТЗ. Также фронтом на юг был развернут батальон 149-й бригады. Навстречу противнику был выдвинут резерв бригады из роты автоматчиков и загряд отряда. На подступы к северной части СТЗ также отошли остатки 112-й СД. Все это вместе позволило на какое-то время стабилизировать положение. в и Чуйков Позднее писал в своих мемуарах о том, что 112 ст была рассечена на три группы. Одна часть отошла на север и соединилась с бригадой Горохова в районе Рынок. Другая, возглавляемая лейтенантом Шутовым и Алексеем Очкиным, оставались в литейном и сборочных цехах завода. Третья, которую объединил политработник Борис Филимонов, сосредоточились в подвалах нижнего поселка. Именно эти разрозненные группы и снятые с северного участка подразделения не позволили немцам полностью овладеть заводом. В ЖБД шестой армии отмечалось наступление 305-й пехотной дивизии западнее северной части тракторного завода вечером 14 октября Было остановлено ожесточенным сопротивлением противника. Успех первого дня наступления довольно дорого обошелся немцам. Первый день боев в Сталинграде принес 305-й пехотной дивизии тяжелые потери. За 14 сентября соединениями было потеряно 89 человек убитыми, 283 ранеными и 15 пропавшими без вести. Чувствительные потери понесла также 14-я танковая дивизия, 33 человека убитыми, 105 ранеными и двое пропавшими без вести. В докладе штаба 6-й армии об обстановке в оперативное управление ОКХ оценка первого дня наступления была достаточно осторожной. Наступление 51-го АК в Сталинграде не смогло полностью достичь поставленных целей дня. Одним из ответных ходов советского командования стала резкая активизация ночной авиации в ударах по немецким частям непосредственно в городе. В ночь на 15 октября всего 65 самолетами 55 У-2, 6 СБ, 1 ДБ-3 и 3 р было выполнено 313 самолетов-вылетов, в основном планами У-2. Без потерь было сброшено 601 ФАП-100, множество осколочных и зажигательных бомб. Эта активность была с раздражением оценена в ЖБД 6-й армии. Ночное господство русской авиации в воздухе имеет существенные последствия. Войска никогда не остаются в покое, их силы постоянно напряжены, несутся потери в людях и имуществе. В.И. Чуйков также особо отмечал эффективность именно ночной авиации в разговоре с сотрудником комиссии по изучению опыта войны. Ночью наша авиация работала хорошо. Наши У-2, кто их изобрел, это ценнейшее изобретение. У нас его называли КВ – король воздуха. Тем временем советское командование лихорадочно собирало резервы для выстраивания новой линии обороны. В час ночи В.И. Чуйков приказывает снять с позиции 92-ю СБР за счет расширения фронта 308-й СД и перебросить ее в распоряжение 37-й гвардейской СД. Однако планомерного ввода бригады в бой не получилось. Сводный батальон 92-й СБР в количестве 147 активных штыков прибыл в район КП 37-й гвардейской СТ в 5.40 утра 15 октября и не успел занять оборону до начала немецкого наступления. Батальон попал под сильный обстрел он большие потери. Его остатки во главе с начальником штаба попали в окружение. В ЖБД бригады происшествие было описано так: встретив танки противника и не имея противотанковых средств, бойцы бригады шли на самопожертвование и уничтожали танки противника гранатами и бутылками с горючей жидкостью. После боев в бригаде осталось 12 человек. Однако основной задачей группы Енеке на тот момент стало развитие успеха 14-й ТД и день 15 октября был потрачен немцами на занятия СТЗ и примыкавшего к нему юга кирпичного завода с подавлением оставшихся на занятой территории очагов сопротивления. Как указывалось в донесении командующему 62-й армией от командира 112-й СД, к 10:00 утра 16 октября 112-й СТ оставалось всего 118 человек, в том числе 42 человека среднего и старшего нача состава и 76 человек младшего и рядового состава из состава 1-го батальона бригады Горохова из боёв за СТЗ 16 октября к своим вышло всего 12 человек. В последующем донесении 51 корпуса указывалось, что на территории СТЗ было захвачено 100 корпусов танков, 35 танковых башен, локомотивы и другое оборудование. По немецким данным за 15 октября было взято 1028 пленных в том числе 31 перебежчик, значительно больше, чем в предыдущий день. Состояние танкового парка 14 и 24 ТД на 15 октября 1942 года. 24 ТД, 6 ПЗ-2, 6 ПЗ-3 Краус. 10 ПЗ-3 Ланг, 4 ПЗ-4 Краус, 2 Командирские. 14 ТД. 3 ПЗ-2, 3 ПЗ-3 Краус, 9 ПЗ-3 Ланг, 2 ПЗ-4 Краус, 4 ПЗ-1 Ланг, 4 Командирские. Однако, сосредоточившись на захвате СТЗ части 51 АК, На какое-то время оставили в покое отброшенные к баррикадам 95-ю СТ и 37-й гвардейский СТ. В журнале боевых действий 62-й армии 15 октября их состояние определялось словами «полностью утратили свою боеспособность». К чести разведчиков 62-й армии они уже на второй день наступления вычислили, что на заводы был нанесен удар с участием свежей 305-й пехотной дивизии. Ответный ход с выдвижением в Сталинград свежего соединения 138-й СТ пока запаздывал, о чем подробнее рассказано ниже. Пожалуй, наиболее серьезным аргументом Чуйкова на тот момент является 84-е ТБР. День... 15 октября для бригады ДН Белого прошел сравнительно спокойно. С началом немецкого наступления в город спешно переправляются тяжелые танки КВ бригады, оставшиеся на левом берегу реки. На вечер 15 октября бригада насчитывала 5 КВ, 12 Т-34 в строю 7. 5 Т-70 строю 3. Подбитые Т-34 и Т-70 использовались как неподвижные огневые точки. К утру 16 октября 51 АК перегруппировался фронтом на юг для наступления на завод баррикады. Наступление, в котором были задействованы 14 ТД и 305 ПД, началось при интенсивной поддержке с воздуха в 8 утра. Среди множества прочих бомб всех калибров было сброшено несколько бомб 1800 и 2500 кг весом. Однако наступление сразу натолкнулось на вкопанные советские танки. В донесении 51 АК за 16 октября указывалось: атака 14 танковой дивизии, 1 танковый батальон К 64 И ИР 577 на северо-западный угол орудийного Арудинова завода в квартале 84Д1 натолкнулась на вражеские танки. В результате боя уничтожено 16 вражеских танков: 1 КВ, 7 Т-34 и 8 Т-60. И потеряно 17 собственных. К сожалению, сводка 84 ТБР за 16 октября отсутствует. Подробности боя неизвестны, но противником 14-й танковой дивизии немцев стали именно ее боевые машины, оказавшиеся на этот раз в нужное время в нужном месте. По состоянию на вечер 17 октября 84 ТБР насчитывала 1 КВ и 1 Т-34 на ходу. Еще один КВ, 3 Т-34 и 1 Т-70, будучи подбитыми, использовались как неподвижные огневые точки. Это заставляет сделать вывод, что большая часть боевых машин 84-й бригады погибла в танковом бою 16 октября, нанеся чувствительные потери противнику. Сопротивление танкистов немцам удалось сломить только к середине дня. За счет сопротивления в районе СТЗ и успеха танков 84 ТБР в обороне удалось выиграть время на ввод в борьбу за город новой дивизии. Если до этого донором для сражения в Сталинграде 62-й армии были соединения с фронта к северу от города, что в ходе третьего штурма была изъято соединение из состава 64-й армии. Решение о выдвижении дивизии принимался уже в первый день немецкого наступления. К исходу 14 октября расположением штаба фронта 138-я стрелковая дивизия полковника ИИ Людникова из 64-й армии передавалась в подчинение командующего 62-й армии. Части дивизии занимались боевой подготовкой, когда в 15.00.14 октября поступает приказ быть готовой к переправе в город Сталинград. Состояние 138-й СД на тот момент трудно было назвать блестящим. Она насчитывала 4367 человек. 1019 винтовок, 222 автомата, 21 ручной пулемет, 3 станковых пулемета. Вместе с тем дивизия располагала довольно сильным артиллерийским кулаком в составе 11 122-мм гаубиц, 31 76-мм пушки и 21 противотанковой пушки однако к этим орудиям и минометом имелось незначительное количество боеприпасов дивизия недавно получила около полторы тысячи человек пополнения но без вооружения и шансового инструмента обо всем этом и и людников доложил командующему фронтом соответственно задачу соединения скорректировали поднять один наиболее полноценный полк Взять недостающее вооружение и к 5 утра 15 октября переправиться на западный берег реки Волги. Остальным частям предписывалось ожидать вооружения и боеприпасы. Для переправы в Сталинград был выбран 650-й СП майора ф и Печенюка в составе 1067 человек вооруженных 591 винтовкой, 111 автоматами, 12 ручными и два станковыми танковыми пулеметами, 13 ПТР, 17 50-мм и 26 82 миллиметровых минометами. Полк выступил в 2.30 15 октября и только в 4-5 утрам подошел к населенному пункту Старенький в четырех километрах от переправы. Стало очевидно, что полк на переправу не успевает. Она действовала только до рассвета, в четырех утра, и приказ на ввод его в город уже 15 октября не выполним В 5.10 прибыл командующий фронтом АИ Еременко. Его разговор с Людниковым, продолжался час и вряд ли был приятным в жбд соединение его содержания не указывается а в мемуарах людников тактично умолчал о перипетиях выдвижения его дивизии в город тем временем днем сто тридцать восьмую дивизию поступило и около семиста человек пополнения о нем нельзя не сказать особо В ЖБД-138-й СТ прямо указывалось, что пополнение малоподготовленное и слишком молодое. Многие – 26-го года рождения. Но выбирать не приходилось. Пополнение, в том числе 16-летних подростков, распределили между 344-м и 768-м полками. Со школьной скамьи им предстояло попасть сразу в ад уличных боев в Сталинграде. Переправу дивизии и, и. Людникова трудно назвать хорошо организованной. Ближе к вечеру 15 октября поступает устный приказ полкам 138-й дивизии двигаться к переправе «Красный октябрь». 650-й полк подтягивается к переправе в 20.00. Переправа оказывается занятой подразделениями 84-й ТБР, танками КВ. Но так или иначе, полк к пяти утра попадает в Сталинград. Полк майора Печенюка направился в район севернее завода баррикады, причем по частям, по мере прибытия с переправы. Оперативно он подчинялся 37-й гвардейской СД два других полка, 138-й СТ, выходят к переправе и останавливаются, не имея четкого приказа. В итоге 344-й и 768-й полки простояли весь день 16 октября у Старенького, подвергаясь налетам с воздуха и ударам артиллерии. Переправа через Волгу состоялась только в ночь на 17 октября силами 10-й бронекатеров и двух моторных паромов Волжской военной флотилии. В этом месте переправляться нужно было сначала через Волгу на Зайцевский остров, а затем через Денежную Валажжонку, а затем через Днежную Валажжонку в Сталинград. Мостик через последнюю уже был разрушен. И переправа двух полков Людникова шла на лодках, на которых перевозили из города раненых. Справедливости ради нужно сказать, что управление дивизии переправилось уже к полуночи 16 октября. Все эти неувязки в переправе в Сталинград 138 СД могли иметь поистине катастрофические последствия, если бы По другую сторону фронта был идеальный порядок но это было не так произошедшее описывает дневное донесение 51 корпуса атака 51 армейского корпуса 1610 с 14 тд и 305 пд велась против упорно обороняющегося врага с танками и в разобранных домовых блоках с целью вклинивания в северную часть орудийной фабрики. Но цель, намеченная на этот день, достигнута не была. Атака не была проведена всеми имеющимися силами 14 ТД и 305 ПД, а также из-за почти мизерного наличия 100-миллиметровых и 210-миллиметровых боеприпасов для мортир. Опыт подтвердил что для достижения полного успеха в намеченном мероприятии необходима планомерная подготовка совместных действий пехоты и артиллерии, при этом принимая во внимание и обеспечение войск боеприпасами в полной мере, что в случае с 16 октября было пущено на самотек. действительно за шест октября 51-й АК расстрелял 496 тонн боеприпасов, меньше, чем в первый день наступления, в том числе 246 выстрелов, 210 миллиметровых мортир, всего 165 выстрелов, 10-сантиметровых пушек и 3053 выстрелов 150-мм СХ-18. Десятисантиметровые пушки, хотя не обладали большим могуществом снаряда, но активно использовались немцами для контрбатарейной борьбы на больших дальностях. Пущенный на самотек процесс обеспечения наступающих боеприпасами дал возможность ввести 138-ю стрелковую дивизию в город, выставив ее фронтом на север и северо-запад. Приказом военного совета 62-й армии дивизии ИИ Людникова ставилась следующая задача: в 138-й краснознаменной СД к 4:00 утра 17 октября 42-го года занять и прочно оборонять рубеж Южная окраина деревник Скульптурный. Не допустить выхода противника в район проспекта Ленина и завода баррикады. Помимо ввода в бой в Сталинграде свежих соединений шел процесс вывода из него потерявших боеспособность дивизий. Многострадальная 95-я СД с прибытием 138-й СД выводилась на восточный берег Волги, но в городе оставался 161-й СП в составе 50 активных штыков Занимаемые позиции передавались пребывающим частям дивизии и и Людникова. Командир 138-й СД решил построить оборону в два эшелона. В первый выделялся уже сражающийся на подступах к баррикадам 650-й полк и только что переправившийся 768-й полк. Во второй эшелон выделялся 344-й полк. Однако выход 138-й СТ на позиции в Сталинграде проходил совсем не так гладко, как хотелось бы. В итоге общение Чуйкова с Людниковым началось с выволочки в адрес Камдива. 17 октября командующий 62-й армии пишет ему. «Вами не выполнен мой приказ» занятии железной дороги станции и поселка трамвайная скульптурный таким образом вы не обеспечили правого фланга 308 ст следствием этого образовался разрыв между вашей дивизией и 308 что позволило противнику безнаказанно наступать вдоль железной дороги на завод баррикады угрожать захватом завода баррикады и дальнейшим продвижением на юг далее чуйков требовал исправить допущенные ошибки под вашу личную ответственность ликвидировать разрыв с 308 СД, обеспечить ее правый фланг установив локтевую связь и ни при каких условиях не допустить проникновения противника на территорию завода баррикады и в стыке с 308 д За стык отвечаете вы. Надо сказать, что и и Людников в своих мемуарах предпочел уклониться от описаний подробностей боев за баррикады, сославшись на то, что в архиве Министерства обороны СССР 138-я дивизия на тот период представлена самой тощей папкой. В этом есть некоторое лукавство. В фонде 138-й СТ есть и довольно подробный ЖБД за этот период. И оперсводки за период пребывания соединения в Сталинграде. Процитированный Людниковым приказ Чуйкова лишь в самых общих чертах и некоторыми фразами напоминает оригинал. Частый приказ под 23-й. 1516 октября. Объяснение всему просматривается только одно. Товарищ Людников не хотел обсуждать детали происходившего в Сталинграде. Причиной выволочки от Чуйкова стала банальная потеря ориентировки в городе. Баррикады, как секретный завод, были обозначены на плане Сталинграда лишь белым прямоугольником с ЖД-путями к западу от него. Командир 768-го полка майор Г.М. Гуняга прошел по территории баррикад несколько линий железнодорожных путей и задачу по выходу на заданный рубеж выполненный. Однако в действительности подразделения полка остались на территории завода. Последствия этой без преувеличения роковой ошибки не заставили себя ждать. Немцы силами 14-й танковой дивизии ударили вдоль железной дороги, идущей к западу от баррикад, в тыл 308-й стрелковой дивизии. Как указывалось в полуденной сводке соединения от 17 октября, в разрыв с соседом просачивается безнаказанно противник с пехотой И танками Более того, немцы предприняли целенаправленное действие для образования котла. В ночь на 17 октября 108-й мотопехотный полк 14 ТД был переброшен по разрушенным городским кварталам в стык 100-й ЛПД и 24-й ТД и усилен танковой группой «Мессершмитт» из 24-й ТД. В 8 утра 17 октября после артподготовки 108-й МП начал наступление вдоль оврага в направлении на юго-западный угол баррикад, а 103-й МП 14-й ТД двинулся ему навстречу вдоль железной дороги. Уже к середине дня 108-й МП вышел к железной дороге тем самым замкнув кольцо окружения двух полков 308-й СД. Усугублялась ситуация заранее с планированными, сковывающими атаками 24-й ТД с фронта, не позволявшими полкам 308-й СД занимать подразделения для прикрытия фланга. В тот же день под удар попал командный пункт 308-й СД. В бой вступила комендантская рота. Тяжелые последствия обхода обоих флангов обрисованы в оперсводке 308 СТ от 18 октября. Подразделения 347 и 339 СП, находясь полутора суток в окружении противника, превосходящего его в несколько раз, до последней минуты, погибли в своих районах обороны, не отступив ни шагу. Положение 138-й СТ также скачкообразно ухудшалось, хотя и не настолько катастрофически, как у соседа. Вместо обороны на сравнительно узком участке фронтом на север и северо-запад в северной части баррикад частями дивизии Людникова Теперь нужно было оборонять завод баррикады в целом, фронтом и на запад, и на север, в куда более разреженных боевых порядках. Усугубляла ситуация сильнейшим ударом по 650 полку 138 СД, положение которого на вечер 17 октября характеризовалось в сводке, как продолжал вести тяжелые бои в окружении. Прорыв немцев вдоль железной дороги, дальше до завода «Красный Октябрь», сдержал сводный 161-й полк дивизии Горишного, оседлавший развилку железнодорожных путей у юго-западной оконечности баррикад. Людникову же вместо построения в два эшелона по учебнику пришлось в ночь на 18 октября Вытягивать свои подразделения в нитку по периметру баррикад, причем разделяя полки по побатальонно. Один батальон 344-го полка был поставлен в северо-западный угол территории баррикад, другой в юго-западный, а между ними фронтом на запад расположился 768-й полк. По существу упорное сопротивление двух окруженных к западу от баррикад полков 308 СТ спасло части Людникова от немедленного разгрома. Днем 18 октября части немецких 14, 24 танковых и 305 пехотной дивизии вели бои по ликвидации сопротивления на местности, занятой в предыдущий день. По немецким данным, за 18 октября 51-й АК было взято 537 пленных, в том числе 10 перебежчиков. Вместе с тем, не слишком удачный дебют 138-й СТ на Сталинградских улицах привел к чувствительным потерям. Согласно вечерней оперсводке от 18 октября, в 650-м полку На передовой числилось всего 86 человек. В 768-м полку на передовой 424 человека. В 344-м полку 577 человек. Кризисная ситуация несколько сглаживалась удержанием позиций в районе северной оконечности баррикад с опорой фланга на реку остатками 118-го полка седьм ст помимо стрелков в его составе действовала так называемая группа киселева из прислуги 45 миллиметровых и 76 миллиметровыми орудий оставшихся без своих пушек и взявшиеся за винтовки и автоматы к тому моменту он насчитывал около 300 человек. Критически для советских войск в районе баррикад день 17 октября 8ВА попыталась активнее действовать днем, Прикрывая свои войска, летали 22 истребителя. 7 самолетов были сбиты или не вернулись с боевого задания. Еще два Як-1 сели на вынужденную посадку из-за повреждений. В частности, 4 Ла-5 из 287-го и АК летали на прикрытие войск в районе, собственно, баррикад. Не вернулось два самолета. Тем временем волна обвала фронта докатывается до позиции 193-й СД, оборонявшиеся на подступах к заводу «Красный Октябрь». 17 октября обнаружился отход правого соседа 347-го полка 308-й СД с рубежа улицы Петрозаводской. Большая часть мин во овраге севернее Калужской улицы была взорвана артогнем и бомбежкой. Именно здесь произошел прорыв усиленного танками 108-го мотополка 14-й ТД в процессе окружения дивизии Гуртьева. Правый фланг 193-й дивизии оказывается открытым. Для его прикрытия выдвигаются остатки учебного батальона соединения. Но это могло дать лишь временную стабилизацию обстановки. В. И. Чуйков видел, что оборона 62-й армии распадается на глазах. Это заставило его попытаться закрутить гайки, со ссылками в том числе на приказ номер 227. Глубокой ночью на 18 октября появляется приказ штаба армии, в котором звучат такие слова. Полковник Гуртьев без моего разрешения отдал приказ на отвод в тыл 339 и 347 СП. Полковник Гуртьев совершил преступление перед родиной. Соответственно, командиру 308 СТ в ультимативной форме предписывалось к утру вернуть полки на прежние позиции. На написанном простым карандашом приказе после указаний дописано «Невыполнение под суд». Карандашом малинового цвета. Тем же цветом поставлена подпись Чуйкова. С одной стороны слова об отводе полков противоречат факту окружения полков 308 СД очаги сопротивления которых немцы ликвидировали днем 18 октября, что подтверждается немецкими источниками. В 17.50 17 октября командир 193 СД информировал, что по донесению командира 685 СП 347 СП ведет бой в окружении. С другой стороны, часть сил окруженных подразделений все же могла успеть получить приказ на отход в последний момент. В оперсводке 193 СД, датированной 22.00.17 октября, есть такие слова. По донесению командира 685 СП, отдельные группы 347 СП приводятся в порядок в районе стыка железной дороги. Так или иначе, целостная система обороны 308 СТ перестала существовать. По позднейшему отчету Гуртьева, окружение двух полков состоялось уже в 13.00-17 октября, то есть к моменту прорыва 108-го МОД полка немцев к железной дороге. Всякая связь с частями была прервана, что не позволяло поддерживать окруженные полки хотя бы огнем артиллерии. Наблюдательный пункт артиллерии дивизии с радиостанциями также был смят противником. Командные пункты 347 и 339 полков на заводе баррикады и в районе развилки железной дороги оказались отрезаны от своих подразделений, а штаб 347 полка окружен. За счет прибывшего пополнения Гуртьев формирует батальон в 160 штыков. 339-й полк получает 50 человек. Этими силами Гуртьев попытается пробиться на соседние с окруженными, но успеха не имел. К 12.00.18 октября отдельные группы бойцов и командиров вышли из окружения. Штаб 347-го полка использовал для прорыва подземные коммуникации завода баррикады. В составе 24-х человек остатки 347-го полка заняли оборону в главной конторе баррикад. Позднее командир полка доносил, что собралось 60 человек. Надо сказать, что штаб 62-й армии не ограничился выволочками в адрес командиров соединений. Донесение командира 193-й СД Смехотворова об обходе фланга не было оставлено без внимания. Утром 18 октября Крылов приказывает командиру 39-й гвардейской СТ выделить две стрелковые роты в распоряжение командира 193-й СД для восстановления положения на южной окраине завода баррикады. Также в южную часть Барикад перебрасывается батальон танков 1КВ и 2Т-34, мотострелковый батальон и батарея ПТО из состава 84-й танковой бригады. Силы, конечно, небольшие, но они могли по крайней мере замедлить продвижение немцев. Главным же последствием обхода фланга для 193-й СД стало сбивание её 685-го полка к вечеру 18 октября с насиженных и развитых в инженерном отношении позиций. Как указывалось в отчете 685-го полка, по итогам боев, передний край полка на рубеже улиц Проточная и Тупиковая на открытой местности с наспех оборудованными окопами без укрытий и ходов сообщения при отсутствии сильных противотанковых средств и пулеметов. В два ночи 19 октября в 193 СД прибыло вооруженное винтовками пополнение в количестве 390 человек. Как указывалось в оперсводке, не обстрелянные и недостаточно обученные. Подавляющее большинство казахи и узбеки. Неудивительно, что в этих условиях слабые позиции и нехватка времени на сколачивание получивших пополнение частей, оборона 685-го полка рухнула под ударами противника. И подразделения полка откатились на железную дорогу к каменным мансарским домам рядом с хлебзаводом. В этих условиях генерал ФН Смехотворов вынужден был 19 октября отвести 895-й полк с оборудованных в период затишья позиций и развернуть его фронтом на север, смыкая его позиции с отброшенных к району хлебозавода 685-м полком. Теперь 895-й полк занимал оборону от фабрики Кухни, опорный пункт 1895 до позиции 685-го полка за железной дорогой. 19 октября Погиб в бою командир 895-го полка майор Ворожейкин. В какой-то мере от дальнейшего развала оборону 193-й СТ спасло возобновление боев за баррикады. В дневном донесении 51-го АК указывается, запланированное наступление на хлебзавод и берег Волги из-за ситуации на орудийном заводе было отложено. По итогам всех этих событий В.И. Чуйков устраивает настоящую выволочку в приказе командиру 193 СТ с массой резкости. Вы без всяких причин начинаете пятиться назад, лишь только от угрозы ожидаемого удара противника. Лихорадочное состояние такие резкие, мгновенные изменения обстановки – оказались возможными только у вас. Чуйков напоминал генерал-майору Ф.Н. Смехотворову о приказе «Ни шагу назад» и обещал помочь только армейской артиллерии. Отдельным приказом был раскритикован начальник штаба 193-й СТ Чумаков. «Вы день молчите. У вас идет все как будто гладко». Но потом ночью, когда уже сделать ничего нельзя, вы доносите, у нас катастрофа, прорвался противник. Здесь в и Чуйковым трудно согласиться. Здесь с в. и Чуйковым трудно согласиться. Майор Чумаков еще 17 октября писал прямым текстом. Прошу ввода в образовавшийся разрыв части из армейского резерва. В 12:30 18 октября, то есть в середине дня, он докладывал: шесть танков прорвались в район школы, что между Богуруславнская и Тараспольская. Эта сталинградская школа номер 26 находилась уже глубоко в тылу позиции 193-й СД. Только после этого, в полночь 18 октября, сам генерал-майор ФН Смехоторов Написал командиру пространное донесение. Видимо, именно его имел в виду Чуйков как описание катастрофы. С недопускающим двойного толкования утверждениями. Противник почти полностью уничтожил 685-й СП и учебный батальон. И между 685-м и 895-м СП образовался разрыв. Там же Смехотворов писал, для ликвидации дальнейшего развития прорыва противника прошу принять срочные меры. То есть командование 193-й СТ информировало штаб армии о неблагоприятном развитии событий. Можно даже сказать, била тревогу. Однако реакция командования 62-й армии на это постепенное падение фронта дивизии Смехотворова явно запаздывала. Тем временем 19-22 октября погода испортилась, хлынули дожди со снегом и Паульс приказал отложить новое наступление. Ввиду истощения сил пехоты немецкие наступления все больше зависели от поддержки авиации. По итогам третьего штурма Сталинграда противотанкистов и танкистов 62-й армии нельзя обвинить в том, что они стреляли в молоко. Число боеготовых танков в 14-й и 24-й танковых дивизиях армии Паульса неуклонно снижалось. Состояние танкового парка 14-й и 24-й ТД на 19 октября 1942 года. 24-я ТД: 6 ПЗ-2, 3 ПЗ-3 Краус, 16 ПЗ-3 Ланг, 1 ПЗ-4 Краус, 1 пз четыре ланг два командирские четырнадцать т д пз два один пз три краус четыре пз три ланг один пз краус два пз четыре ланга четыре командирские несмотря на взятую немцами паузу в наступлении на сталинград вылазки частого характера продолжались причем со значительным расходом боеприпасов. Так, 20 октября 51-й корпус расстреливает 230 тонн боеприпасов. Удары артиллерии и авиации в этот день наносились в частности по 883-му полку 193-й СТ, пока еще державшуюся на подготовленных позициях. 21 октября 51-й корпус расстреливает 293 тонны боеприпасов. В этот день ухудшилось положение на фронте 895-го полка 193-й СТ, когда его первый батальон был изолирован в опорном пункте на фабрике кухни Однако глубокого охвата и разгрома этого опорного пункта не состоялось. Возможность развить успех на этом участке – 193-й СТ немцами на тот момент была упущена. Сотая ЛПД действовала не слишком энергично. Напротив, в районе хлебзавода части 14-й ТД вели себя активнее. Для штурмозданий здесь немцами использовались танки, водившиеся в бой после артиллерийской обработки советских позиций. Как указывалось в отчете 685-го полка, к дому выдвигались на расстоянии 70-100 метров три танка и располагались с учетом взаимного прикрытия и вели огонь с короткой дистанции из пушек и пулеметов по дому. Результатами обстрела затем пользовалась пехота. В итоге первый мансардский дом был взят 21 октября. Короче, продвижение таким методом шло медленно. До 24-25 октября немцы взяли пять мансарских домов. Град бомб и снарядов даже в период пауз расшатывал советскую оборону. Если на 21 октября в 883-м полку 193-й СД насчитывалось 647 активных штыков. В 895-м полку 373, то двое суток спустя, 201 и 150 человек соответственно. Неприятным последствием постоянного воздействия со стороны немецкой авиации и артиллерии также стала потеря противотанковых средств, 45 миллиметровых пушек и противотанковых ружей, которых по донесению Ф. Смехотворова осталось буквально единицы. Группа Горохова. В северной части Сталинграда оборонилась группа из частей нескольких стрелковых бригад, с начала сентября 1942 года получившая наименование «Опергруппа Горохова» или «Группа Горохова». Возглавлял ее командир 124-й стрелковой бригады полковник С.Ф. Горохов. Она оказалась самой стабильной из созданной командовавшим тогда 62-й армией генерал-майором Н.И. Крыловым оперативных групп. Группа Горохова серьезно пострадала в ходе немецкого наступления на Орловку, но в середине октября находилась еще в сравнительно хорошей форме. Численный состав оборонявшихся в северной части сталинграда подразделений на 14 октября 1942 года 1 124 СБР – 146 человек 77 активных штыков 2 124 сбр 672 человека активных штыков 599 3 124 сбр 488 человек. Активных штыков 369. 4-й, 124-й СБР. 474 человека. Активных штыков 399. 124-я СБР в целом. 3362 человека. Активных штыков 1745. 149-я СБР на 11-е октября три человек активных штыков одна тысяча сбр группа адрусенко на двена октября одна человек активных штыков н на участке обороны бригад к октябрю не осталось танковых бригад но имелась такая необычная часть как отдельный танковый батальон Сталинградского танкового завода. Он состоял из танков разных типов, свезенных на СТЗ для ремонта, но ввиду прекращения работы завода, использовавшихся преимущественно как неподвижные огневые точки. На октября в составе батальона было 23 танка: 6 КВ, 8 Т-34, 3 Т-70, 6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 и это позволило немцам развернуть 16-ю ТД на Сталинград, а также задействовать в атаке потрепанную 94-ю ПД. 14-й корпус начал наступление на день позже атаки на СТЗ, так как ожидался захват с соседом, удобных для наблюдения высот. Однако 115-е, 124-е и 149-е СБР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 Советская оборона в районе Рынка и Спартаковки получила весьма высокую оценку противника. Противник ожесточенно оборонялся на хорошо подготовленных позициях, применяя многочисленное тяжелое пехотное вооружение. Фланговый огонь с севера и юга привел к большим собственным потерям. Многочисленные зенитные и противотанковые орудия препятствуют эффективному применению танков и штурмовых орудий. При этом нельзя сказать, что бригада Горохова располагала большим количеством артиллерии. На 12 октября 124-й бригаде имелось 8 76-мм пушек ЗИС-3. 2 76-мм полковые пушки и 12 45-ок. Бронебойных снарядов к этим орудиям имелось в достатке. 115-я бригада располагала всего тремя 76-мм и одной 45-мм пушкой. Однако обвал фронта в районе НСТЗ и потеря батальона 124-й СБР в боях за завод всё же серьёзно ослабили положение группы Горохова. На второй день наступления, 16 октября, немцам удалось прорваться к кустю реки Мокрая Мечетка и тем самым окружить часть сил Северной группы 62-й армии. В окружение попали также третий й батальон 149-й бригады, остатки 282-го полка НКВД, а также остатки 115-й бригады. Ночью окруженные прорвались из котла. Управление 115-й бригады было выведено из Сталинграда 21 октября 1942 года. Танковый батальон Сталинградского завода был уничтожен в течение первых трех дней наступления. 14 октября была потеряна рота Т-60. Все они были сожжены артогнем противника. К вечеру 15 октября в строю 2 КВ.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 и выходом его к реке Волга немедленно направить для временного усиления гарнизонов острова, островов Зайцевский и Спорный, часть сил 300 стрелков дивизии. Это была полнокровная дивизия численностью более 10 тысяч человек.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 51-й армейский корпус наступал на заводы, повернувшись спиной к острову в северной части города. Согласно донесению полковника С.Ф. Горохова, в его подчинении на 19 октября 1942 года насчитывалось 3953 человека, 15 станковых пулеметов, 95 ручных пулеметов, 57 ПТР. Артиллерию группы составляли 22 45 миллиметровой пушки, 20 76-мм пушек, 21 120 миллиметровых миномет, 48 82-мм минометов, 23 50 миллиметровых миномета. Ядром группы была 124 СБР, численностью 2640 человек. Вторым соединением группы была 149-я СБР подполковника полковника ВА Болвинова. Остатки 115-й СБР и 112-й СТ обратили на укомплектование батальонов двух бригад. Хотя моральное состояние переживших катастрофы своих соединений бойцов вызвало нарекания. Снабжение через Волгу работало, но безупречно. Снабжение через Волгу работало, но не безупречно. СФ Горохов жаловался на нехватку 120-миллиметровых мин и 76-миллиметровых снарядов, а также снайперских винтовок. Переправа группы обеспечивалась паромом и шестью бронекатерами. Волжской флотилии. 19 октября немцы в очередной раз атакуют позиции группы Горохова. Ранним утром после мощной артиллерийской и авиационной подготовки боевые группы Бренделя и Раймана из 94 ПД наступают на Спартаковку и вклиниваются на ее... и вклиниваются на ее западные окраины овладев таким объектом как тюрьма решительного успеха этот удар не имел в дневном донесении 14 корпуса указывалось решительного успеха этот удар не имел в дневном донесении четырнадцатого корпуса указывалось что наступление остановлено сильным огнем со стороны устья м мечетки и восточного берега волги Под удар попали 4-я 149-я и 4-я 124-я СБР, потерявший за день 248 человек убитыми и ранеными. Попытка восстановить положение контратакой успеха не имеет. На несколько дней наступает затишье, а вечером 23 октября Горохов решает наступающей ночью занятую часть Спартаковки. Наступление предпринимается силами 149 СБР, 450 активных штыков. Начав атаки в полночь, подразделения бригады к 5 утра полностью выполнили поставленную задачу. Однако, как это неоднократно случалось в Сталинграде, наступательная активность советских войск наталкивалась на удар противника.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 Потери за 24 октября составили 91 человек убитыми и 223 ранеными. Потери девяносто 94 ПД за день по донесению корпуса составили 175 человек. Понеся тяжелые потери, 149 СБР была оттеснена к Волге. Из ее остатков формируется так называемая группа Болвинова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 Любопытно отметить, что буквально теми же словами «Укажите вариант действий» В-модель под Ржевом требовал пополнений от Г. Клюги. Требования С.Ф. Горохова возымели действия и через несколько дней ему был передан батальон из 1051 полка 300-й СД. Чужой батальон не стали использовать как единое целое предпочтя расформировать его и обратить на укомплектование частей двух бригад людьми и матчастью. Следующий натиск на группу Горохова последовал 27 октября. В донесении 14 корпуса особо отмечалась эффективная поддержка с воздуха. Утром очень хорошая поддержка пикирующих бомбардировщиков штук Ю-87. Однако опрокинуть оборону северного участка немцам не удаётся. 94 ПД добивается лишь частных успехов. Не безинтересно отметить, что в качестве достижения 274 полка в этот день фигурирует в ближайшем бою уничтожил расчеты зенитных орудий противника. Вероятно, это были остатки 1077 зенитного полка прикрывавшего переправы в северной части Сталинграда и 23 августа отбивавшегося и 23 августа отбивавшего атаки немецких танков. В сводках группы Горохова эти зенитки не упоминаются. В донесении Горохова за 27 октября отмечается трёхчасовой штыковой и гранатный бой в окопах и траншеях, в результате которого удалось удержать занимаемые позиции. 2 ноября 1942 года следует еще одна попытка ликвидировать советский плацдарм Спартаковки. Эффективную поддержку своим товарищам оказали 2 и 3-й батальоны 124-й бригады в районе рынка, воздействуя на противника огнем с фланга.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 Однако успех в обороне достался нелегко. В этот день умер от тяжелого ранения подполковник В. А. Балвинов, командир 149-й СБР. Раненые офицеры штаба бригады. Потери 149-й бригады в целом составили 53 человека убитых, один пропавший без вести и 104 ранеными. 124-я бригада потеряла 48 человек убитыми и 108 ранеными. В более позднем донесении называлась даже большая цифра потерь группы в этот день – 116 убитых и 212 раненых. Это был максимум потерь за день за весь период с 15 октября по середину ноября. На тот момент 124 СБР насчитывало 1337 активных штыков, а 149 СБР – 436. 11 ноября к попыткам ликвидировать плацдарм Горохова присоединяется 16 ТД 14-го танкового корпуса. Однако две штурмовые группы дивизии, посланные после сильной артподготовки в атаку на рынок, успеха не имели. В дневном донесении корпуса указывается, им удалось продвинуться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 в миниатюры канны в миниатюре удар подходившимся направлениям севера и запада с целью окружения защитников рынка с оттеснением их от волги в истории шест тд рынок описан как огнедышащая крепость лабиринт траншей насыщенная закопанными танками минными полями противотанковыми ружьями. В донесениях группы Горохова танки не упоминаются, на схемах обороны не указываются, но их наличие не исключается из числа оставшихся после боёв конца августа начала сентября выведенных из строя машин. С запада на рынок наступал мотопехотный батальон 16 ТД на БТР, которому удалось уже к 9:30 прорваться к волге однако соединение с наступавшей северогруппой не последовало одной из причин неудачи наступления стали погодные условия в дневном донесении 14 пзк указывалось плохая видимость и сильный заградительный огонь воспрепятствовали установлению соединения этих двух групп впрочем в докладе с горохова Условия тоже оценивались как благоприятные для противника. Густой туман, допускающий видимость до 100 м, также содействовал сосредоточению противника. Прорыв немцев в глубину обороны рынка, докладом полковника Горохова по итогам боев подтверждается, но указывается, что эту группу уничтожили, а часть а частью взяли в плен. Пленные бойцами 124 СБР безусловно захватывались. По итогам дня бригада докладывала соответствующие действительности нумерацию частей 16 ТД, чего ранее не было. Напротив имели место нелепицы вроде 94-го танкового полка вместо 4 ПД.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 В дневном донесении 14 корпуса за 17 ноября особо отмечается эффективность противотанковой обороны группы Горохова. Сильный огонь ПТО и танков привел к большим потерям собственных танках. Потери немцев в бронетехнике действительно оказались внушительными. По состоянию на 15 ноября 16 ТД Отчиталось о наличии в строю 39 ПЗ-3 ЛГ, 2 ПЗ-4 КЗ, 10 ПЗ-4 ЛГ. Соответственно, по итогам дня 17 ноября дивизия располагала 21 ПЗ-3 ЛГ, 1 ПЗ-4 КЗ, 9 ПЗ-4 ЛГ. Это дает снижение сразу на 20 машин. 18 ПЗ-3, ЛГ, 1 ПЗ-4, КЗ-1, ПЗ-4 ЛГ. При этом советская сторона претендовала, что необычно на меньшее число выведенных из строя танков противника. 17 машин, в том числе девять сгоревшими. По советским данным, часть танков записывали на свой счет бронебойщики с ПТР. Отличились и пехотинцы. Советский снайпер застрелил командира батальона на БТР Нюсса. Также смертельное ранение в бою 17 ноября получил командир танкового батальона 16 ТД Гаупман фон Краман. Гибель сразу двух доселе удачливых командиров произвела тягостное впечатление на личный состав участвовавших в бою немецких подразделений.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 В целом нельзя не признать участок группы Горохова как наиболее результативно оборонявшихся из всех соединений 62-й армии. Одной из причин этого являлось отсутствие наступательных задач, что позволяло закрепиться, воздвигая огнедышащую крепость.